Письмо в редакцию журнала «Известия» Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. Милостивый государь, прошу вас дать место следующей пояснительной заметки к моей статье о народности и народных делах России. Многоуважаемый Киреев в своих замечаниях на эту статью совершенно справедливо говорит, Нельзя требовать от нас, чтобы мы искали сближение с Западом, независимо от того, в каком положении он сам находится, независимо от того, прав он или не прав в данную минуту в своем вероучении, не разобрав предварительно, с каким католицизмом нам придется иметь дело, с католицизмом ли Григория Великого или Григория Седьмого, Льва Святого или Льва Тринадцатого, не справившись предварительно Насколько в данное время римский престол верен христианской истине или уклоняется от нее? Именно в этом пока все и дело. Но чтобы решить этот коренной вопрос об истине или лжи католичества, о том, есть ли существенное различие между теперешним и прежним папством, для этого необходимо с полной свободой и со всех сторон рассмотреть это дело. Если мы должны судить о западной церкви, прежде чем вступать с нею в какое бы то ни было практическое отношение, то для справедливого суда нам должна быть открыта возможность не только осудить, но и оправдать католичество. Говоря в моей статье о допущении католической пропаганды, я разумел прежде всего обоюдную свободу церковной полемики, чтобы можно было не только нападать на католичество, но и защищать его от нападений. Пока эта свобода не дана нам, мы не можем справедливо решать вопрос об истине или лжи папства, и всякое решение этого вопроса в отрицательном смысле, то есть всякое осуждение папства, должно, естественно, внушать Недоверие. Против этого могут возразить, что нам вовсе не нужно самим решать церковного спора, ибо он уже решен для нас нашей церковью. Так ли это? Спор между Восточной и Западной церковью не мог быть решен Восточной церковью, ибо это значило бы быть судьею в своем собственном деле. Всякий спор может быть решен только Вселенскую Церковью. Для нас же орган Вселенской Церкви есть пока только Вселенский Собор, каковых мы признаем только семь. Но все они были до разделения церквей, и ни один из них не мог решить спорных вопросов между православными и католиками. Или мы, как миряне, должны просто следовать решениям, придержащей духовной власти. Но где же эта власть у нас? Ни единоличного, ни соборного правительства, представляющего собой всю Восточную Церковь, не существует. С радостью послушали бы мы голоса церкви, но этот голос не раздается. И наша местная русская церковь, давно не имеющая вполне канонического строя и никем иерархически не представляемая, осуждена на безмолвие. Итак, Если праведное решение церковного спора не дано нам путем авторитета, то мы должны искать его путем свободы. Допущение у нас этой свободы — вот ближайшее практическое требование, ради которого написана статья о народности и прочее. Церковный интерес в его истинном религиозном значении занимает еще очень мало места в нашем общественном сознании. Церковными делами интересуется, обыкновенно с национальной, с государственной, с научно-исторической, но только не с религиозной точки зрения. Поэтому меня нисколько не удивило, что смысл заключительного требования в моей статье был неверно понят. Но и превратное понимание должно иметь свои пределы. Эти пределы перешел анонимный автор, поместивший в 2870 номере нового времени свои замечания о статье господина Владимира Соловьева, где он приписывает мне, между прочим, ни с чем не мнение, что Россия должна призвать из Рима церковную дружину на смену нашего духовенства. Между тем у меня сказано следующее. Та великая духовная реформа, которую мы желаем и предвидим, Воссоединение церквей должна дать нам церковную дружину, должна превратить наше во многих отношениях почтенное, но, к сожалению, недостаточно авторитетное и действенное духовенство в деятельный, подвижный и властный союз духовных учителей и руководителей народной жизни и так далее». Здесь, очевидно, говорится лишь о преобразовании и возвышении нашего духовенства Вследствие будущего соединения церквей О призвании же из Рима какой-то церковной дружины у меня нет ни слова По всей вероятности, виною этой ошибки была аналогия с призванием варягов Если так, то мне приходится объяснять, что аналогия не есть тождество И что, сравнивая эти два предмета В известном общем отношении мы нисколько не предполагаем, что они равны и во всяком другом частном отношении. Впрочем, быть может, это простая полемическая небрежность, тем более, что и заглавие моей статьи передано неверно. Указывает на неправильность нашего церковного положения я считаю делом необходимым и нравственную обязанностью. Нападать же на духовенство кажется мне, напротив, делом и бесполезным. И несправедливым. Что наши духовные отцы лишены властного действия и влияния на народ и общество, это правда, но проистекает это не из каких-нибудь недостатков, присущих самому духовенству, а из той же общей неправильности нашего церковного положения. Само по себе наше духовенство обладает многими добрыми качествами, без которых слишком мало было бы надежды на будущее освобождение и восстановление церковной жизни у нас. Это освобождение и восстановление церковной жизни не может совершиться без участия церкви, ее святителей и священнослужителей. Содействуя же преобразованию и возвышению церкви, они и сами возвысятся, займут подобающее им место станут тем, чем должны быть солью земли. Владимир Соловьев